ответил мне внутренний голос, несомненно разбуженные воспоминанием о небрежно брошенной фразе, которую наобум произнесла мисс Фэншоу, когда мы прощались. «Хорошо бы вы приехали в пансион мадам Бек, там у нее есть бездельницы, которых вы могли бы опекать. Ей нужна, во всяком случае, два месяца тому назад была нужна гувернантка-англичанка». «Кто такая мадам Бек, где она живет, я не имела представления».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 Тут я поведу рассказ так, как будто тогда я понимала, что происходит. На самом же деле я почти ничего не уловила, но впоследствии мне все перевели. «Кто это там?» — спросила мадам Бек, прислушиваясь к шагам. «Господин Поль», — ответила учительница. «Он вел вечерние занятия в старшем классе». «Он-то мне и нужен. Позовите его». Учительница подбежала к двери, и окликнула господина Поля. Вошел коренастый, смуглый человек в очках. «Кузен», — обратилась к нему мадам Бек, — «хочу выслушать ваше мнение. Всем известно, как вы искусные физиогномики. Покажите свое мастерство и исследуйте это лицо». Человек уставился на меня через очки.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 «Значит, в ее присутствии можно говорить открыто?» «Безусловно». Он вновь пристально взглянул на меня. «Вы нуждаетесь в ее услугах?» «Они бы мне пригодились. Вы ведь знаете, как мне отвратительно мадам свиньи». Он опять внимательно всмотрелся в меня. Окончательное суждение было таким же неопределенным, как и все предшествующее. «Возьмите ее. Если в этой натуре восторжествует доброе начало, то ваш поступок будет вознагражден. Если же злое, то...» «Послушайте, кузина, ведь поступок этот все равно останется благородным». Поклонившись и пожелав спокойной ночи, сей неуверенный вершитель моей судьбы исчез. «Мадам все-таки в тот вечер взяла меня к себе на службу»,